В поднятой целине на первых страницах мелькнут в страшном раскрасе нагульного хохлы, восстававшие в лютую зиму 1920 года уже против советской власти. Украинское восстание подавят два отряда чон, а казак Тит Бородин четырем мертвым украинцам отрубит ноги, принесет их домой, отогреет на печи и только потом снимет сапоги. С замороженных трупов они никак не снимались. Здесь... Впервые в шолоховской прозе появляется, наконец, безусловно положительный персонаж-украинец. Приземистый человек в черной низко срезанной кубанке с белым перекрестом поверху и в черном дубленном, сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необъятно широки, редкостно просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притолоками. Он стоял, раскорячив и сильные ноги, низкорослый и могучий, как степной вяз. Сапоги с широченными морщенными голенищами, избитыми на сторону каблуками, казалось, вросли в настил крыльца, вдавили его тяжестью медвежковатого тела. «Это командир нашей агит-колонны, товарищ Кондратько», — сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым, и, заметив улыбку на его губах, шепнул. Мы его между собой в шутку зовем Батько-Квадратько. Он с луганского строительного, токарь, по возрасту папаша, а так парень хоть куда. Далее авторская оценка персонажа. После войны он опять попал в Луганск, служил в органах ЧК на транспорте, потом перебросили его на парт-работу и снова на завод. Оттуда-то по апарт-мобилизации и был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался в ширь Кондратько. Теперь не узнать уж соратником того самого Осипа Кондратька, который в 1918 году на подступах к Царицыну зарубил в бою четырех казаков и кубанского сотника Мамалыгу, получившего за храбрость серебряную с золотой носичкой шашку из рук самого Врангеля. Взматерел Осип. Начал стариться по лицу, пролегли синие и фиолетовые прожилки. Как коня быстрый бег и усталь кроют седым мылом, так и Осипа взмылило время сединой. Даже в никлых усах и там поселилась вероломная седина. Но воля и сила служат Осипу Кондратько. А что касается неумеренно возрастающей полноты, то это пустое. — Тарас бульба щеваш був, а зляхами як крубался. Отож! Коли придется воювати, так я ще зумію з'ягау нибудь офіцера двоих зробити. А півсотні годів моїх. Що ж таке? Мій батько сто жив при царской власти, а я зараз при своей ріднесенької півторасто проживу», — говорит он, когда ему указывают на его лета и все увеличивающуюся толщину. Секретарь райкома Иван Нестеренко, появляющийся во второй книге поднятой целины», Персонаж не менее образцовый, а может быть, вообще самый, что не есть, правильный во всей шолоховской прозе. Однако появляется в поднятой целине и другой герой – Никифор Поленица, 25-тысячник, бывший токарь на одном из металлургических заводов Днепропетровска. Люди Поленицы воруют у Давыдовского колхоза сено. Давыдов приезжает к Поленице в гости, чтобы разобраться.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 «Опу до побачення ми не треба працюваты. Бувай здоров!» Давыдов усмехнулся. «Чудаковатый ты спорщик, как посмотрю на тебя. Неужели слов тебе не хватает, что ты как базарная баба мне кукиш показываешь?» Загнанный в угол полениться, идет в атаку, снова перейдя на русский. «Ты, бывший морячок, по самые уши залез в религиозные предрассудки. Имей в виду, будь я секретарем райкома, ты бы у меня положил на стол билет за твои штучки». «За какие штучки? О чем ты говоришь?» – Давыдов даже плечи приподнял от удивления. «Ты на колхозных лошадях по воскресеньям старух возишь в церковь молиться. Вот что ты делаешь!» Отвратительный тип этот полениться. В романе они сражались за родину, действуют несколько типологически разнородных украинцев, вместе с тем явно несущих черты общего национального характера. Еще в довоенные годы семью Николая Стрельцова – разрушил живший в той же станице украинец Юрий Овражный. Красивое смугло-румяное круглое лицо с черной полоской усов, нарядный красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи и неуверенная блуждающая улыбка. Конфликт между родовым казаком, а теперь колхозником Стрельцовым и украинцем Овражным должен был по замыслу стать одной из основных сюжетных линий первой книги трилогии. Так Шолухов словно бы выворачивал наизнанку конфликт Тихого Дона. Там Григорий рушил чужую семью, а тут ломали стрельцовскую жизнь. И делал это украинец. Но наряду со вражным в той же книге действовал глава МТС Иван Дьяченко, тот самый, что прошел избиение и пытки в НКВД, описания которых были вырезаны из публикации в газете «Правда». В посвященный допросам Дьяченко главе Шолохов в третий раз использует прием, когда его персонаж, украинец по национальности, в состоянии душевного напряжения ситуации переходит с мовы на русский и обратно. Следователь обвиняет Дьяченко в контрреволюционной деятельности, тот не признает вины. Следователь рассказывает Дьяченко Николаю Стрельцову, начинает кричать «Брешешь ты, хохол сучьевыми, ты, петлюровец!» и самый махровый украинский националист, «желто-блокитная сволочь ты. Далее следует показательный монолог Дьяченко. Еще когда он меня контр обозвал, чую, начинают мои нервы расшатываться, и радикулит вступает в свои права. А как только он меня петлюровцем обозвал, я побледнел весь с ног до головы и говорю ему, «Ты сам, великодержавный кацап, какое ты имеешь право меня коммуниста с восемнадцатого года петлюровцем называть?» И ты понимаешь, Микола, с детства я не говорил по-украински, а тут как прорвало, сразу от великой обиды ридну мову вспомнил. Який же я, кажу, петлюровец, я и на Украине ни разу не був. Я ж на Ставропольщине родився и усю жизнь там прожив. Он и привязался. Ага, говорит, заговорил на мамином языке, раскалывайся дальше. Обдумался я и говорю, опять же, на украинском. «У петлюры я не буф, а еще гирше земною было дило». Он весь перегнулся ко мне, пытает. «Какое? Говори». Я глаза рукавом тру и тихесенько кажу. «Буф я тоди, архиереем у Житомири, и пан Гетман Скарапацкий, мне пидручку ручку до стола вудыв». Ах, как он взвился! Аж глаза позеленили. «Ты что же то вздумал, издеваться над следственными органами?» Откуда ни возьмись, появились еще двое добрых молодцев, и стали они с меня кулаками архиерейский сан снимать. Часа два трудились надо мной. Обольют водой и опять за меня берутся. Ты что, Микола, морду воротишь, смеешься? Ты бы там посмеялся, на моем месте. А мне тогда не до смеха было. С началом войны в Шолоховском романе появляются еще два украинца. Повар Лисиченко и старшина Поприщенко. Лисиченко был неуязвим в своем добродушном украинском спокойствии, словно железобетонный дот. При этом поначалу кажется, что он невеликого ума и вроде бы жуликоват. Поприщенко – медлительный пожилой украинец, несмотря на свою медлительность, не в меру говорлив. Но повар, как выясняется, идет на самые разные уловки, чтобы накормить личный состав, и это ему удается. А потом Лисиченко по личной инициативе идет в бой, хотя мог оставаться при кухне, и погибает, а старшина Поприщенко неожиданно для всех произносит самые точные, самые нужные, самые прочувствованные слова над могилой лейтенанта Голощокова. Так отечественная война через кровь и муку, словно бы смела все прежние многовековые этнические распри и обиды, всякий нес свою жертву во имя общего отечества, ложась иной раз в общую братскую могилу. В канун очередного юбилейного празднования воссоединения Украины и России – «Шолохов в статье «Счастье тебе, украинский народ»» признавался. «Украинцы, сердечные, добрые, с искоркой природного юмора, с мягким и в то же время мужественным характером, чувство моей любви к Украине еще больше усиливается, потому что моя мать украинка, простая крестьянка». Олесь Гончар вспоминал. Мария Петровна рассказывала ему, что Шолохов дома часто, хотя и в шутку, разговаривал с ней по-украински – а уж украинских песен знал великое множество и пел их проникновенно. И здесь в очередной раз становилось понятным, что долгий и страшный бой между великороссами и малороссами, донцами и запорожцами, иногородними и повстанцами, красными тавричанами и украинскими самостейниками, зажиточными казаками и замордованными батраками шел посреди его сердца. Всякий раз Шолохов выбирал свою сторону, порой с болью, но выбирал. И этот выбор вмещался в одно слово – Россия. Поздней осенью 1978 года Шолохов перенес еще один инсульт, но снова выдержал. Приехавший к нему американский корреспондент Альберт Аксельбант писал, что писатель едва передвигается по своей комнате, но при этом прост, естественен, благороден, терпелив, всегда в хорошем настроении и заботлив, как отец. Свидетель жесточайшей схватки внутри русского народа, пропустивший все это через свою душу, он словно бы стал самим остовом государства, которое тянул на себе, как последний пророк. Будто знал, уйдет он и все рухнет. В декабре 1979 года начался ввод войск в Афганистан, и Шолохов неустанно следил за этим. Как смотрел и ранее за любой войной, что ведет его страна. Наблюдал, в числе прочего, и из реакции советской литературы на очередную битву, даже из Вешенской, догадываясь, что огромная часть его коллег по ремеслу категорически не принимает случившегося. И лишь совсем малое число литераторов готово разделить с армией этот груз, как неизменно готов был это сделать в былые времена Шолохов. В литературной газете публиковались афганские репортажи 40-летнего писателя и военкора Александра Проханова. Запомнив новое для себя имя, Шолохов следил за его публикациями. Проханов рассказывал, Когда я входил в дом литераторов, мимо меня проходили и делали вид, что не замечают. Я здоровался, думая, что люди по рассеянности не поздоровались, догонял их и опять говорил «Здравствуйте». Они проходили и не здоровались. Это было ужасно. Я понял, что я изгой, что я не рукопожатный, потому что тогдашняя либеральная общественность считала, что война в Афганистане – это чудовищное преступление Советов, и что всякие, в том числе и изображающие эту войну, Является аморальным человеком. Я ходил угнетенный. Почести, оказанные Шолохову на 75-летний юбилей, были беспрецедентны. 23 мая 1980 года в Кружилине, где он уродился на белый свет у своих невенчанных родителей, открыли его музей. Маленький скромный домик утвердился поверх всей людской 75-летней давности злой молвы. Теперь внуки и правнуки, тех, кто не готов был принять беззаконную семью Шолоховых, смотрели на происходящее с удивленным благоговением, они оказались земляками человека, в честь которого при жизни открывают музеи. К тому времени в мире вышло 800 изданий его книг на 80 языках общим тиражом свыше 50 миллионов экземпляров. В те же майские дни было принято решение о об установлении в станице Вешинской бюста Шолохова, прижизненного памятника гению. На свой юбилей он пригласил считанное количество литераторов, фронтовика, маститого писателя, главного редактора журнала «Москва» Михаила Алексеева, пожалуй, самого титулованного на тот момент советского поэта Егора Исаева, и неожиданно Проханова. Шолохов словно бы искал после смерти Кочетова кто с той же страстью и безоглядностью готов стоять не только на защите русского народа и русской культуры, но и советской армии, советской власти. При всем том, что Шолохов являлся безусловным русофилом, он всегда держал на некой дистанции тех представителей русской партии, что тяготели к России дореволюционной, быть может даже белогвардейской. Сказавший со всей определенностью в интервью Альберту Аксельбанту на вопрос о Сталине, Он был сильным лидером в то время, когда необходимо было иметь сильного лидера. Шолухов чурался навязчивого антисталинизма, потому что, как никто иной, понимал катастрофическую сложность этой темы. Словно бы догадываясь или действительно догадываясь, какую позицию займут немногим позже знаменитые деревенщики Владимир Солоухин и Виктор Астафьев, Шолухов так и не позовет их в гости. Проханов удивленно рассказывал. Я собрался и поехал. Я сидел в купе прекрасного вагона, рядом сидели Егор Исаев и Михаил Алексеев. Они смотрели на меня с некоторым удивлением, потому что по рангу я был далек от них, это были вельможные писатели Союза. Когда литературные, военные, партийные и прочие сановные гости уже были в сборе, пришла весть Шолохову плохо, резко поднялось давление, и он отменил торжество. Собравшихся охватило уныние и все равно никто не разъезжался. К середине дня в гостиницу явился новый гонец старику получше, он готов воспринять. Торжество проходило на первом этаже, Проханов. Шолохов сидел один за отдельным столом. Он был очень худ, очень бледен, седые усы, седые волосы. Он держал в руке рюмочку коньяка, почти не подносил ее к губам. Меня поразило его запястье. Оно было тонким, сахарным, худым. Когда-то мощный казак, рубака, весельчак, бражник. Он этой рукой писал романы, крушил недругов, взмахивал во время речей на съезде. А сейчас это была стариковская, хрупкая, почти детская рука. И вот начались чествования. Поднимались один за другим звездные люди нашего государства. Конечно, первыми речи произнесли секретари ЦК. Все радостно, чествуя Шолухова, выпили за его здоровье. Шолухов только пригубил рюмку. Потом поднялись секретари Союза писателей, тоже вельможи. Некоторые из них поднимались на трибуну мавзолея в дни больших праздников или государственных трауров. Потом поднялись командующие округами, могущественные военные. Они уже выпили третью или четвертую рюмку, прозавели, от вина, были полны энтузиазма, громогласно приветствовали. Говорили, в общем-то, дежурные фразы, которые не отличались оригинальностью, но громыхали своими голосами. Потом поднимались секретари обкомов и краев, потом говорили директора могучих заводов, и вся эта публика, которая была уже полна хмеля, полна праздничного возбуждения, радовалась тому, что присутствуют на этом торжестве, что они оказались вместе с Шолоховым. Выходя, они напоминали горы, которые надвигаются на Шолохова, и мне было страшно, что они его сомнут, раздавят своими могучими телесами, своими громыхающими голосами, своей какой-то яростной радостью, а он сидел тихий, слабо улыбался, держал свою рюмочку, и все били своими бокалами эту рюмку, которая и не опустошалась. И в этот момент я вдруг подумал, что вся эта громада государственных людей преклоняет свои колени. Они преклоняются перед этим маленьким хрупким человеком, который являлся государственным писателем. Шолохов был могущественнее всех этих людей». С 16 марта 1981 года в доме Шолоховых был установлен медицинский пост, где каждую ночь дежурила медсестра. Страна хранила мерцающий огонек его жизни. 23 мая того же года в станице был торжественно открыт его бюст. Так и дожил непризнанный внук купца Михаила Михайловича Шолохова, правнук купца Василия Тимофеевича Мохова до своего памятника. Поставили Шалуховский бюст на хорошем месте. Вид на реку, набережная, Донская даль. Наверняка здесь иной раз свежим вечерком Василий Тимофеевич и Михаил Михайлович останавливались и обсуждали свои купеческие дела.